Глава 10. До лагеря мы добрались без приключений. Я так объелся баблиденными гостинцами, что думал даже на обед не пойду. Но пока мы лезли через забор, я вдруг почувствовал запах гречневой каши и понял, что снова проголодался. Так что в столовую я уже даже не шёл, а бежал. И всё равно оказался последним. Наши так рванули вперёд, что только пятки засверкали. Когда я забежал в столовую, они уже доедали суп, а Яшка уже даже кашу успел прикончить. Оказалось, что она сегодня гороховая с колбасой. Я сначала расстроился, что не гречневое, а потом взял и съел одним махом и даже ложку облизал. Вот молодцы! Похвалила Ирман Андрей, на проходя мимо нашего столика. На свежем воздухе аппетит нагуляли. Мы с Ржавым переглянулись. Он прикрыл лицо стаканом, но я даже сквозь весь этот компот видел, как он улыбается, так, словно мы с ним за одно. У меня прямо сердце заколотилось от одной только мысли, что мы можем быть сообщниками. Я тут же отвел глаза, ну, чтобы не торопить события, и стал выясшивать маячку, но ее нигде не было. И тут я вспомнил про костер и с таинственным видом наклонился к ржавому. Ну что вечером все в силе? шепнул я ему. Он отлип от своего компота и такой, будто первый раз слышит. А что вечером? Я сразу понял, никакое сообщество у нас не намечается. Мне видно, надо больше читать, чтобы меньше верить в такого рода сказочки. Я выдавил из последней надежды. Ну, костёр? А, это ржавый зевнул. Отменяется. У меня внутри всё упало. Как это отменяется? С чего вдруг? Ржавый задумчиво изучал свои ногти, будто там могло быть что-то интересное, кроме вековой грязи. Так у нас же палатки нет. Он в упор посмотрел на Яшку. Тот отхлебнул из стакана и вдруг Закашлялся. У него прямо компот из носа прыснул, так он разволновался. Гнусик с диким лицом стал лупить его по спине, и меня сразу кольнула неприятная догадка. Они что-то затевают. Да ладно тебе, шипнула Фёкла. Нельзя быть таким подозрительным. А как иначе, подумал я с обидой? Если кругом одни вруны. Я схватил стакан с компотом и стал сидеть его из-под тишка, наблюдая то за ржавым, то за яшкой. Ну разве что гнусик темнит, согласилась Фёкла. Я по лицу вижу. Я и сам вижу не хуже твоего, буркнул я. Нашлась тут помощница. Я не то, что видел, а слышал. Гнусик же мне все уши прожужжал, как они в прошлом году участвовали в Спортландии и заняли первое место, а директор лагеря наградил их палаткой, биноклем и мечом. Они потом эту палатку с собой везде таскали, в лес и на речку. А теперь её, оказывается, нет. Надо надавить на гнусика, пока он ещё тёпленький, подсказала мне Фёкла. Так, а где палатка? спросил я его прямо в лоб. Палатка? Гнусик стал зелёным, будто редкий сорт мухомора, а я красным, как его типичная разновидность. Вот как можно так бездарно дурить человека? Ясно же, что костёр будет, а они, видно, просто решили пойти без меня. Её забрали. Вступился за гнусика Яшка и поставил между нами свой пустой стакан. Нашился тут рефери. Я натурально на них обиделся и сказал: "Ну и пожалуйста, мне на ваш костер вообще плевать". Ну что ты как бешенный! Яшка схватил меня за рукав, но я оттолкнулся от него вместе со стулом и мы пошел к выходу. Вот гады! А я-то думал, мы почти друзья. Друзья так не поступают! Взялась за морали Фёкла. Да отстань ты! Я развернулся, чтобы убежать от неё куда подальше, и врезался в ржавого. Неужели он за мной пошёл? Ты чего распсиховался? Рыжий преградил мне дорогу. Обиделся, что ли? Я посмотрел на него с выражением, так чтобы без слов было понятно, что я о нём думаю. Но ржавый видно был не из понятливых и чуть ли не по-дружески двинул мне кулаком в плечо. Разговор есть. Я изобразил недовольство. Что там ещё? Он кивнул в сторону беседки. Пошли, поговорим. Ну я и пошел. Мне же любопытно стало. В беседке пахло смолой и древесными стружками. Здорово, так прямо как на лесопилке, хотя я там никогда и не был. Ржавый сел на скамейку и поджал под себя ноги, как йок. На счет палатки он моргнул. Ее и правда забрали. Я закатил глаза. Ну конечно. Эдик выпалил ржавый. Вот этого я точно не ожидал. Физрук рыжик кивнул. Зачем ему палатка? Ну правда, что за бред? А я знаю, буркнул рыжий. Это такой гад. Тут уж я не мог не согласиться. Еще какой? Да он просто из вредности мог забрать, объяснил я ржавому. Тот просиял в ответ. Вот и я о чем. Я почувствовал, как ко мне возвращается хорошее настроение. Получается, мы все-таки на одной стороне. Ржавый вроде тоже обрадовался, но потом вдруг досадливо щёлкнул пальцами. Вот невезуха, да? Я почесал затылок и ещё сделал такое лицо, ну, вроде как трагическое, чтобы он понял, что мне эта палатка тоже позарез нужна. Но с другой стороны, жизнь же на этом не заканчивается. Я спросил осторожно: "Может, как-нибудь без неё обойдёмся?" "Да ты что?" оскрбился Ржавый. "Что за костёр без палатки?" Ну да, протянул я. И что теперь делать? Ржавый смотрел на меня глазами, полными самых робких надежд, будто я бог какой-то, ну или просто гений. Надо её выкрасть, выпалил я. Ты что, сдурел? Ржавый испуганно замахал руками. Мне сразу стыдно стало, что я вот такой вор прожжённый, и ещё получается Ржавого на преступление толкаю. Но с другой стороны, Это же наша палатка. Так что, по сути, там даже не воровство, а торжество справедливости. Я так обрадовался, что сразу забыл все заповеди, которыми Фёкла иногда кормила меня за ужином. Мол, не завидуй, не кради, не создавай себе кумиров. Всё равно я их по некоторым пунктам уже 100 раз нарушил. А там, где про кумиров вообще тысячу. Я же их чуть ли не каждый день создавал: то Робин Гуда, то Хокинга, то Дона Корлеоне. Недавно вот Цукерберга, хотя это ещё не точно. К нему пока слишком много вопросов. Рыжий смотрел на меня во все глаза, видно гадал. Не шучу ли я? Да ты что, уточнил он. А я так разошёлся, что тут же сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Да то? ржавый открыл рот и завис. Чего стоим? запальчиво начал я пора действовать. И тут же вздулся. Но Мы же не знаем, где он её прячет. Знаем, обрадовался Ржавый и тут же. Ой, нет, это слишком опасно. Да ладно тебе, не дрейчь. я снисходительно усмехнулся. Мы с пацанами на такие дела уже 100 раз ходили. Да ну, он подозрительно сощурился. Не врёшь? Я вспомнил про Валюхину черешню и со спокойной совестью поклялся: не вру. Ладно, пошли, сказал Рыжий, вроде как нехотя. Эдик её в подсобке прячет, где инвентарь. Мы двинули куда он указывал. Там же через окно придётся лезть, нерешительно протянул Ржавый. Он видно всё ещё сомневался во мне как в сообщнике. Мы обошли спортзал и тут же упёрлись в деревянный домик. Ржавый запрокинул голову и посмотрел на окно. Странно, оно как по заказу было распахнуто настежь. С другой стороны, чего удивляться? Там же инвентарь хранится, его проветривать надо. Я ещё даже подумать толком не успел, а уже предложил: "Если хочешь, давай я полезу". Вот дурак. Вечно прусь куда не просят. Я думал, ржавый обрадуется, что я такой беспечный, но он вдруг насупился. "А чего это ты? Самый хитрый думаешь?" И тут я понял, как это на самом деле подсчётно. Да что там подсчётно? Это же чистой воды героизм. Обо мне в лагере потом ещё 100 лет легенды ходить будут. В общем, я сказал. Причём здесь хитрый? Просто я выше. А если ты меня ещё подсадишь? Ржавый сощурился, посмотрел на окно, потом на меня. Он, наверное, и на себя бы посмотрел, если бы мог. Ну смысл. Ясно же, что мы с ним в этом вопросе не конкуренты. И он недовольно буркнул: "Ладно, давай А я тогда на стрёме. Мы стали прямо под окном. Ржавый согнулся в три погибели, а я поплевал на руки, примериваясь. И вдруг: "Стоп! А если Эдик придёт?" мелькнула у меня тревожная мысль. Эдик на пиццответ пошёл, прогундосил ржавый. Я слышал, как они сырмой договаривались. "Вот как так?" поразился я. Он же натурально читает мои мысли. "Давай скорее!" Ржавый дернул меня за штанину, а если дрейфишь, так и скажи, я сам полезу. Ага, еще чего? Я одним махом запрыгнул к нему на спину. Ну ты кабан, пожаловался рыжий, а с виду так и не скажешь. На себя посмотри. Я не стал обращать внимания на его стоны, уцепился за оконную раму и подтянулся. Еще мгновение и оп перевалился через окно в подсобку. Подо мной задрожала груда инвентаря. Ничего сложного, оказывается. Я выглянул наружу, чтобы оценить масштабы своего подвига. Ржавый, запрокинув голову, смотрел на меня во все глаза. Лицо у него было красным, и чего уж там, восхищённым. Она где-то свёрнутая лежит, шипнул он. Смотри внимательно, зелёная. Я показал ему. Класс! И пошёл искать палатку. Хотя, если честно, мне в этой подсобке было ох, как не по себе. Сырая Тёмное, ещё и запах этот мерзкий там, вообще воняло всем подряд, и грязными носками, и потными матами. Я велел себе строго. Вы здесь ради особой миссии, агент Хаунт, и сразу успокоился. Я обыскал подсобку точно по периметру, обшарил все углы, полки, шуфлядки во встроенном шкафу и даже порылся в куче вонючего хлама, наваленного возле окна. Бесполезно. Палатки нигде не было. И тут я увидел ручку, торчащую из стены. Но сразу решил её не трогать. Мало ли, что там этот синий борода прячет. А потом подумал: вдруг там палатка лежит и вообще. Что я, маленький, верить в эти бородатые сказочки? В общем, я взял и потянул ручку. Оказалось, что там дверь, а за ней ещё одна комната поменьше. Я осторожно заглянул внутрь. Но ничего особого не нашел, только кровать и шкаф с книгами. Я сначала изумился, подумал, неужели Эдик читает? Полистал немного, чтобы оценить его художественный вкус. Одни комиксы. Ну понятно, это же Эдик. Я заглянул под кровать, но палатки и здесь не было. Честно, я так расстроился, не передать. Стоял там посреди всей этой вони и прямо чувствовал, как триумф ускользает из моих рук. Может, ржавый ошибся, подумал я с отчаянием. Вдруг Эдик её в другом месте спрятал. А может, это ты ошибся? Хихикнула Свёкла. Опять началось. Я даже подпрыгнул, чтобы наконец вытряхнуть её из головы. Но она ещё громче захихикала, чуть ли не издевательски. Тогда я закрыл глаза и сказал сурово: "Мне некогда с тобой болтать, я занят". Ага, занят. Ты бы лучше спросил у своего ржавого, откуда он узнал, где едик палатку прячет. У меня по спине пробежал холодок. А ведь и правда. Он так уверенно заявил, что палатка в подсобке. Я тут же приказал себе: "Не паникуй" и выглянул в окно. Там никого не было. Ржавый исчез. Я ещё сильнее высунулся наружу. Куда он делся? Ржавый, позвал я: "Ты здесь?" За моей спиной вдруг послышалась возня. Я обернулся и увидел, как Эдик открывает дверь. Он, конечно, сразу меня заметил, вытрясился, будто перед ним приведение, а я просто смотрел на него как машиная жертва на удава. Василиск пришел в себя первым. Это ж тот такой я, зашипел он. Это хорошо ещё, что во мне инстинкт выживания включился. Я честно сам обалдел, когда он заговорил. Отчётливо, как сказал: "Прыгай в окно". Я мельком глянул туда, чтобы оценить, высоко ли прыгать, и понял, что в этой жизни никому нельзя доверять, даже инстинкту. Высота там была приличная. Но я всё равно решил прыгать, лишь бы только не стать кормом для Эдика, и прыгнул бы. Если бы он в последний момент не схватил меня за руку и как дёрнул, чуть плечо мне не оторвал гад ползучий. Я завопил, на чём свет стоит, отпусти! И пнул его ногой. Эдик взвыл и отшвырнул меня в сторону. Я со всей силой грохнулся об пол, но тут же вскочил. Ах ты школота бесхозная! Эдик чуть не плача схватился за коленку. Вид на я ему тоже здорово вмазал. Если честно, мне даже немного стыдно стало. Я открыл рот, чтобы сказать: "Извините, ну или там, я так больше не буду, а по-хорошему так вообще отдайте нашу палатку и забудем об этом". Короче, я много чего хотел сказать, но потом понял, что лучше просто убежать, пока он стоит вот так скрючившись. Эдик вдруг, не разгибаясь, поднял голову и посмотрел на меня одним глазом. Ко второму прилипли волосы, но он и не думал их убирать. стоял там и улыбился, как какой-то гнилозубый циклоп. Воровать надумал, да? ухмыльнулся Эдик. Я тебе сейчас покажу, как воровать, гадёныш. Ты меня на всю жизнь запомнишь. Прихрамывая, он запрыгал в мою сторону. И вот тут я наконец испугался. Честно, я просто окостенела от ужаса, так он на меня смотрел и сразу понял, что всё, сказки кончились. Сейчас Эдик сделает со мной что-то по-настоящему ужасное. Он допрыгал до меня, я остановился. Я думал, ударит. Но он вдруг положил руку мне на плечо и спокойно сказал: "Ну что? Как будем решать этот вопрос?" Я в ужасе замотал головой, а Эдик ещё ближе придвинулся, натурально навис надо мной. "Ну так что?" выдохнул он мне в лицо. Я, зажмурившись, опустил голову. От него воняло какой-то кислятиной, и вдруг услышал: "Давай". Я даже не понял, кто это сказал, но послушался, резко распрямился и врезал затылком ему в челюсть. На самом деле это мой фирменный прием "Бей в корень" называется. Я его давно использую, но редко, чтобы враги не скопировали. Ах, ты! Заскулил ледик и схватился руками за выбитые, надеюсь, зубы. Я пихнул его со всей силы, чтобы он ещё что-нибудь себе выбил, а сам полетел на стену. Ну, то есть в ту маленькую комнату. Я забежал внутрь и щёлкнул замком. Ничего себе, тут даже замок есть. Понятно, что я об этом не знал. Просто, наверное, пока бежал так сильно молился, что он вдруг взял и появился ради моего спасения. А ну открой! Эдик забарабанил в дверь, всё равно они спрячешься. Он орал как резаный, срывался то на виск, то на рык, а потом вообще захрипел: "Ах, дверь! Слышишь?" Я не слышал. Я сел на пол, закрыл уши коленями и зашептал, просто чтобы спрятаться от всего этого. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Честно, я думал, Вадик сейчас сломает дверь вместе со стеной из-за одну мою жизнь. Но он вдруг затих. Я приложился щекой к двери и тут же отпрянул. Эдик хрипло дышал поту в сторону прямо мне в ухо. Я еле сдержался, чтобы не закричать. "Сева", позвал вдруг Эдик. Голос у него стал мягким и растянутым, как у какого-то хитрого мурлыкатама. "Выходи, а?" Тук-тук-тук. Он осторожно постучал в дверь. Я не ответил. "Да ладно тебе," Ххатнул Эдик. Подурачились и хватит. Сердце стучало у меня прямо в горле. Я стиснул зубы покрепче, чтобы оно случайно не выпрыгнуло через рот. Ну Сева, Эдик снова взвизгнул. Я же просто пошутил. Бах. Он со всей силы ударил в дверь, потом ещё раз и ещё. Бах, бах, бах. Взрывалось ударами у меня в животе. Я тебя всё равно достану, шакалёныш. Прошипел Эдик. Вот сейчас схожу за отверткой и достану. Я упрямо молчал. Выходи по-хорошему. Он снова легонько поскрепся в дверь. Потом хуже будет. Может и правда выйти. Я уже сам не знал во что верить. Ну, в конце концов, что он мне сделает? Бах! Застонала несчастная дверь. И я сразу понял, что она говорит. сделает. Эдик ушёл. Наверное, побежал за топором или отвёрткой. Я сел на кровати и стал соображать, что мне делать: открыть дверь и бежать к окну, прыгать или просто звать на помощь. Это же лагерь. Тут везде люди, кто-нибудь доуслышит. Да Надо было как-то действовать. Я подошёл к двери, осторожно взялся за ручку. А вдруг Эдик не ушёл? Может, он просто спрятался и ждёт, пока я выйду? Я сказал себе строго: "Не узнаешь, пока не попробуешь". И повернул замок. Крак! Выдал он печальное и, как оказалось, последнее. В руке у меня заблестела отломанная головка. Да проигался, всхлипнула Фёкла. "Аа!" зарал я и бросился на дверь. Я бил по ней руками, ногами и вроде бы даже нечаянно стукнулся лбом. Потом разогнался и врезался в неё плечом, одним, другим, но дверь всё равно не поддавалась. "Тебе отсюда не выбраться", заявила Фёкла. "Сиди уже, не рыпайся". Я послушно сел на кровать и стал крутить головой в разные стороны, чтобы снять напряжение. Фёкла всегда так делала: влево, вправо, вверх, вниз. Я запрокинул голову и чуть в обморок не грохнулся. С потолка на меня смотрел Ржавый. Я сначала подумал, что мне мерещится, даже моргнул дважды, но ржавый никуда не исчез. И вдруг сказал: "Давай скорее, пока этот маньяк не вернулся". Но я продолжал сидеть с раскрытым ртом. Откуда он взялся? И только присмотревшись, понял: там у меня над головой оказалась еще одна дверь, а за ней что-то вроде чердака. Не подсобка, а кубик Рубика какой-то. Ты идешь или как? Ржавый свиселся и протянул мне руку. Потом будешь дуться, когда выберемся. Я не дуюсь, сказал я обиженно, а сам подумал: ты у меня ещё получишь. Я залез на кровать с ногами и стал подпрыгивать, чтобы уцепиться за Ржавого. Потолок казался совсем низким, но там в кровати были такие пружины, я не то, что прыгал, а наоборот, проваливался. Что ты скачешь как кузнечик, заржал Рыжий. Шкаф под тени балбес. Я послушался, подошёл к шкафу и толкнул его со всей силы: "Ну давай!" Он сразу поехал в сторону. Вот что значит сила внушения. Я опять запрыгнул на кровать, а с неё перелез на шкаф, а он вдруг как зашатался. Ну, это понятно, я же тяжёлый. А может, шкаф специально так раскачивался, чтобы помешать мне убежать от Эдика? Это же его вещи. Видно, они тут все с ним в сговоре. В общем, я только чудом не грохнулся и в последний момент зацепился рукой за проём в потолке. Всё как-то быстро случилось. Рыжий схватил меня за рубашку и втянул на чердак. "Фух", сказал я и посмотрел вниз. Я думал, шкаф грохнется, но он стоял на месте, слегка покачиваясь. "Главное, выбрались", пропыхтел рыжий и хлопнул меня по плечу. Я чуть не взвыл от боли. Меня же в этом месте эдик зацепил. Ты чего? спросил Ржавый. Ничего. Я посмотрел на него с ненавистью. Нормально так делать, да? Да я не знал, что он придёт, честно. Я даже слушать не хотел, что он там мямлит. Врун несчастный. Он меня убить хотел, выпалил я. Или ещё что похуже. Что? Ржавый схватил меня за рукав. Он тебе что-то сделал? Ничего, сказал я и отбросил его руку. Что он может сделать? Ржавый резко дёрнул плечом. Не знаю. Голос у него был глухим и хриплым, будто он в трубку говорит: "Надовалить отсюда". Он подбежал к окну и нагнув голову, осторожно полез наружу. Там в раме со всех сторон торчали осколки стекла. Я полез следом, стараясь не делать резких движений, и всё равно порезал щеку. Не сильно, но кровищи было ужас. Ржавый даже присвистнул: "Вот ты вечно влезешь". Вечно влазить. Это моя вторая натура, заявил я гордо и зачем-то посмотрел вниз. Высоко. У меня сразу голова закружилась. Давай за мной, лелел ржавый. Мы быстро перебежали на другую сторону крыши. Там, прижимаясь к шиферу, шелестела ветками огромная берёза. Ржавый сел на крышу, потянулся и ухватился за ветку, потом резко оттолкнулся ногами и чуть ли не перелетел на дерево, ну точно как ниндзя. Я сел на край крыши и глубоко вздохнул. Шифер был горячим и шершавым на ощупь. Приятно. Честно, я бы так 100 лет сидел, если бы не этот рыжий. Как пристал ко мне со своими инструкциями: "Смотри аккуратно, не дёргайся, ветки скользкие". Будто я без него не разберусь. Я кивнул и с безразличным видом стал повторять те движения, которые успел запомнить. Схватился за ветку, оттолкнулся, перелетел Честно, я чуть из штанов не выпрыгнул, так боялся сорваться, но все обошлось. Мы начали медленно спускаться вниз. Рыжеле с первым, а я за ним. Я все боялся, что в последний момент случится что-нибудь ужасное. Ну, там Редик нас схватит или ржавый сорвется. Но потом этот Бэтмен уцепился за ветку, повис на руках и спрыгнул на землю. Я чуть ли не завопил от радости. Все! А потом сам обнял ствол и съехал по нему как по канату, и ещё живот расцарапал. Главное сейчас на воспитателей не нарваться. Ржавый стал отряхивать шорты. Я посмотрел на свои разодранные и понял, о чём он. Мы же перемазались как трубачисты, ну или березолазы. Но мне честно было плевать на то, как я выгляжу. Главное, чтобы мы на Эдика не нарвались. Хорошо, если бы вообще никогда В общем, мы двинули оттуда со всех ног и притормозили только возле игровой площадки. Я обернулся, чтобы посмотреть, нет ли за нами погони. Подсобка зловеще выглядывала из-за деревьев, как будто подсматривала. Я отвернулся и зашагал быстрее. Уржавого был такой вид, будто ничего не случилось. Он еще и нас вистовал, а я шел и даже думать боялся о том, что теперь с нами будет. Ну, после всей этой истории с Эдиком. Надо рассказать обо всём Ирме, сказал я ему на подходе к корпусу. Да ну, он хохотнул. И что ты ей расскажешь? Да всё, распалился я, расскажу как было. А, ну давай. Ржавый посмотрел на меня как на дурачка и ещё по плечу похлопал. Я прямо зубами заскрипел. Вот знает же, что у меня там болит. Или не знает? Может, он и про едика не знал. Ну, что тот вернётся. Я заглянул ему в лицо. Оно было грязным и все в садинах, как я их раньше не заметил. До меня только сейчас дошло, что ржавый меня вроде как спас и не вроде, а натурально не побоялся, полез за мной в эту подсобку, еще и поцарапался весь. Я посмотрел на него с благодарностью, а он на меня сух мылочкой. Вон твоя Ирма, беги, жалуйся и так издевательски, она тебе поверит. Я обернулся. Ирма не слез к нам со всех ног, красная и какая-то вся перекошенная. У нее даже очки на бикрин съехали, так она разволновалась. Сева, что это такое? Издалека завопила Ирма. Где? спросил я, когда она подбежала. Да везде выпалила Ирма. Ты почему не пришел на репетицию? Какую репетицию? Я чуть слюной не подавился. Думала она сейчас начнет выяснять, в какой грязи мы валялись, а тут какая-то репетиция. Ты издеваешься? Ирма поправила очки. У нас же через неделю концерт. А, концерт. Тут я уже понял, о чём она. Вспомнил, что наш отряд собирается участвовать в художественном баттле. Там нужно будет разыграть сценку из известного фильма. Мы решили ставить Пират в Карибском море. Ирма вдруг нахмурилась и схватила меня за подбородок. Понятно. Я же там весь в ранах. Сейчас начнутся расспросы. Но она неожиданно отступила в сторону, заулыбалась. Я сразу понял, в чём дело. Просто Ирма с Брендилла вместо меня от ужаса. А она такая: "Так вы репетируете?" И как захохочет! Ну явно же с Брендилла. Я немного отодвинулся, так чтобы она не заметила, а ржавый наоборот подошёл ближе и сказал: "Да, репетируем". Тут она как начала хохотать. Я-то думаю, что у тебя с лицом. Ха -ха -ха. Это, оказывается, грим такой. Ха -ха -ха». И раз меня защёку ущипнула. Не больно, но и не особо приятно, кстати. Ага, грим, сказал я и посмотрел на неё особым взглядом, как говорила Фёкла, до костей пробирающим. Но Ирма оказалась той ещё. Начала мне про магию и перевоплощения рассказывать. Я как послушал, так сразу понял, Ее уже ничем не пробрать, особенно правдой. На самом деле я разозлился на нее просто до чертиков за то, что она такая слепая. И подумал, хорошо еще, что я про Эдика ничего не сказал. Представляю, чтобы она мне ответила. Ой, да это у него просто роль такая чекотила и называется. Ха -ха -ха. Я все про них с Эдиком понял. Это только кажется, что они на разных берегах, а на самом деле у них даже корабль общий. И она его заборт никогда не выбросит. Там же пиратский кодекс. Меня вдруг затошнило. Я испугался, что сейчас за пачку юрми платья или ещё хуже причёску, а потом подумал мстительно. Ну ничего, в крайнем случае скажут, что это у неё шляпка такая. Но Юрма видно почувствовала неладное. Глянула на часы и тут же засуетилась: "Ну, репетируйте, а я побегу. У меня вот-вот пицсовет начнётся". Я ошарашенно посмотрел на Ржавого. Вот мы с ним, точно на разных кораблях. А ещё лучше на необитаемом острове, где полно людоедов. И ты знать не знаешь, кто тебе друг, а кто просто не завтракал. "Пицсовет, да?" спросил я обиженно. А он пожал плечами и сказал: "Пошли, надо грим подправить. Скоро танцы у костра начнутся". И почесал спокойно: "Вот гад". Честно, я хотел догнать его и надавать по полной программе, но пока бежал, передумал. В конце концов, он же не бросил меня там. Даже если знал про пицСовет и Эдика, всё равно. Главное, что он меня не бросил. Я догнал его возле самой комнаты и сказал: "Эй, слушай". Он резко обернулся. "Спасибо, что помог", сказал я с чувством. Он невозмутимо пожал плечами: "Да пожалуйста". "Мир", я протянул ему руку. Ржавый насупился. Чего? Ну, в смысле, друзья. Он зыркнул на меня, ну, точно волчонок, и как врезал мне по руке. Просто оттолкнул её в сторону и всё. Я даже язык прикусил так обалдел. Стоял и смотрел, как он уходит. Во рту у меня растекалось что-то солёное. Я сначала подумал, что это обида, а потом потрогал пальцем и понял, что кровь. Ржавый вдруг обернулся, Лицо у него было перекошено. Я решил, что он улыбается и так обрадовался, что чуть не заорал. Так я и знал, это просто шутка такая. У меня нет друзей, сказал ржавый. Так, словно плюнул в меня. Я еле удержался, чтобы не зажмуриться. Потом подумал со злостью: "Ну и ладно. Мне такие друзья самому не нужны". Я развернулся и двинул обратно к выходу. Честно, я подумал, что сейчас возьму и уйду на совсем, неважно куда – в лес, к Бабе Лидии или вообще в Польшу. Она же тут где-то рядом. Я открыл дверь и понял, что на улице идет дождь. Он даже не шел, а лил, как из ведра. Я сбежал с крыльца и стал прямо под струи. Они натурально лупили мне по голове. Такой там был ливень и главное теплый. Теперь даже мыться не надо. Я стоял под этим душем. и смотрел на окна. Ждал, что оттуда кто-нибудь выглянет и позовет меня обратно. Тот же гнусик. Это он только прикидывается слепоглухим, когда где-то штормит, а на самом деле всё видит и слышит прямо как око Саурона. И то, как мы ругались с рыжим, они с Яшкой точно слышали. А теперь вот сидят и носы не высовывают. Ну правильно. Зачем им я, когда у них есть он? Да я им там вообще сто лет не нужен. Мне стало так точно, не передать. Я даже дождем поперхнулся и теперь уже точно решил, что уйду. А потом вдруг увидел майечку. Она сидела на подоконнике, вроде как с книгой, но смотрела не на нее, а на меня огромными такими глазами, испуганными. Я махнул майке рукой, и она помахала в ответ, потом подышала на стекло и нарисовала большой вопрос. Какая же она все-таки, даже не описать. Я улыбнулся через дождь и показал ей: "Класс, ну вроде как не о чем беспокоиться". А она вдруг прижала к себе книгу и покачала головой, мол, есть о чем. И я сразу понял, что вся эта идея с Польшей это какой-то бред. И даже немного обрадовался за занавесками, за моячла тень Гнусика. Он карабкался на подоконник, как гигантский майский жук. А Яшка, видно, изображал маньяка-зоолога и хватал его за ноги. В общем, им двоим там было страшно весело. И мне вдруг тоже стало хорошо. Гнусик увидел меня первым, отдернул за навеску и забарбанел в стекло. А Яшка замахал руками, ага, давно не виделись. Я сделал вид, что ничего не замечаю, но они, конечно, сразу поняли, что я притворяюсь. Залезли на подоконник и стали кривляться, как два бабуина. Яшка еще кричал что-то, вот дуралей. Там же не слышно ничего из-за этих стеклопакетов. Да я, если честно, его и не слушал, потому что уже со всех ног бежал обратно в корпус.